Потому воинство и нуждается в ином монастырском житье и послушании, чтобы не растратить его в мирской суете. Ты не следовал этой заповеди, внук Ерофеев, и не заметил, как сам погряз в том, что призван всего лишь защищать. — Нельзя войти в реку и не замочиться. Можно! — оборвал его слаб. — В этом и есть суть воинства. К ярому отченику оглашенные близко подступиться не смеют. А твое урочище! Обложили со всех сторон, самого чуть не пленили. Осаду я снял. А должен был не допустить ее. Карать беспощадно все, кто по злому умыслу посмел приблизиться к ватчине, дабы содрогнулся и устрашился всякий, посягнувший на тайну существования воинства. Этому учил тебя, отец? Учил. Но среди оглашенных было много безвинных случайно вовлеченных слепых, и ты решил отделить зерно от плевел. Судья его возомнил себя. Ты, Сергиев, воин, воин полка засадного, а полк сей тем и силен, что бьет внезапно, безжалостно и всегда из засады. Я не смогу быть жестоким, к миру признался он, как весь мой род. Я вижу и чувствую все его пороки его низости падения, иногда его ненавижу и презираю за проявление алчности, вероломства, продажности и рабской покорности. Порой мне кажется, что мир обойдется и без серьги его воинства, поскольку уже жестокость достигла такого уровня, что он сам готов принять на себя все страшные грехи и купаться в крови. Не во вражеской, в братской, разделившись надвое и поднявшись друг против друга. Зачем такому миру засадный полк? И мне хочется рыской волком резать его беспощадно. Но стоит взмыть над головами людей, которые еще называют себя русскими, и нет ничего на душе, кроме жалости. Россия обратилась в сирое урочище, а мир в калик перехожих. Личность каждого поделена на полторы сотни миллионов. А это почти ничего. Я вижу безликий мир. Это у меня жаль его еще больше. Слаб переступил с ноги на ногу и чуть приподнялся, подтянув к себе посох. Разве не было в нашем отечестве подобного, внук Ерофеев? Было такое время на Руси. Но протрубил сбор Слаб, в миру, носящими князя Пожарского. И пересвет Казима Минин повел Сергиево воинство, воинства на супостата. Я слышу отчаяние в твоих словах, Аракс. Оно приходит к засаднику тогда, когда исчезает из сердца ярость. Мне тяжко судить тебя, сын Сергиев. Коль не был бы ты последним из рода ражных, не говорил бы с тобой. Отправил каликом сиром, а того в береги обредил, дабы исторгнуть из тебя мирской дух. Но кто же станет летать нетопорем над полем брани? «Не могу я придумать наказание. Может, и вовсе пощадить тебя? В мир отпустить?» «В мир не уйду», — заявил Ражный. «Лучше уж силы и А слаб отпустил свои цепи. «Калик ныне довольна. Что в миру, что в воинстве. Ярых сердец не достает. Жди моего последнего слова». И сейчас же возле старца появилось два причника, подхватили его под руки и повели. Ражный остался под деревом правды и думал, что так и придется стоять, пока старец не огласит приговор. Однако персты ослабо вернулись, наложили на руки смирительную цепь, голову повязали кумачевой лентой, и судной рощи привели в сруб, где осужденные ждали решения судьбы своей. И железо, и ленты, и сам затвор имели символическое назначение. Он мог спокойно сбросить оковы, перелезть через невысокую стену и уйти на все четыре стороны. Никто б не стал ни разыскивать, ни возвращать его, ушел бы не из урочища. И из засадного полка, став мирским человеком. Он просидел в затворе до вечера, и с сумерками начались искушения. Суд не заканчивался под древом правды. Сначала пришел к срубу тщедушно от древности инок, хоть и сухожилия не подрезаны, а шел и ветром качало. — Знал я деда твоего, Ерофея! — пошелестел он. — Тут слышу внука его судили и в затвор спрятали. — Уходить тебе надобно, не дождаясь последнего слова. Оно и так известно. — Быть тебе каликом перехожим. А их сейчас в сирмурочище добрых полсотни. Вот и поделишь ты себя столько частей. И что останется? Уходи, я вот тебе руку подам. Спасибо за совет. Старости поклонился ражный. Пятидесятая часть — это еще не пыль. Не понесет ветром, как мирского человека. Суд ведь сотворился неправый, — зашептал инок. А слаб из ума выжил. Где ему судить и о воинстве родить? Стрихни железо и беги, покуда время есть. Ты ведь единственный продолжатель рода. Об этом след подумать. Каликом нельзя жениться, бы калик не плодить. А ты еще молод, холост и сына не родил. Вражный вспомнил суженую и задомилось сердце его. После него уже в темноте пришел совсем молодой Ракс, может, ровесник, ражному, с оглядкой и испуганным задором в глазах. Сейчас только о тебе и говорят. Как ты Скифа в кулачном одолел? Никто же не видел его в бою, один ты с ним сходился. Говорят, на лету перехватил его науку, и теперь ей владеешь. Научи, я в долгу не останусь. Отведу от тебя и казни гнев ослаб, Я его внук. Ступай к Скифу. Проси его. — то он в могилу с собой унесет, никого не научит. А я не могу, видишь, в железах. Я сниму их и скажу деду об этом. Не ты надевал, брат. Ближе к полуночи явился причник, что под видом стареющего инакародима приходил к ражному в ротище. Выведал я. — Какое слово скажет ослаб? — сообщил он. — Вериги на тебя возложить и каликом в сирое в отправить. На заре придут за тобой, в кознице поведут. Пусть сам скажет, а я повинуюсь его слову и казнь приму, — смиренно ответил ражный. Брешь ведь. Не хочешь в цепи, не хочу. Но и в мир не хочу. Есть выход. Ступай, бродя, жить по свету. — посоветовал Радим. — Останешься в лоне воинства, а когда вернешься из странствий, ослаб уж другой будет, а дважды за один грех не судит. Да я бы пошел! — тоскливо вымолвил он. — Да ведь бродяжит то от переизбытка ярости, когда тесно становится в засадном полку. Далеко за полночь ражно видел из закон мерцания свечи и в самом деле чуть не сбежал из затвора. — ты пришла искушать. — спросил он горько. — Нет, ждала, когда перестанут ходить искусители, — сказала Суженая. Боялась, поддашься и уйдешь. — Зачем же ты пришла? — Сначала хотела разделить твою участь. Забили бы тебя в вериги, пошла бы с тобой в сирое урочище, — призналась Оксана. — Честно сказать, ждала. Хотела заклепать на тебе цепи и себя приковать к ним, и пойти так, не бойся, не отяжелила бы груст твой, напротив, половину взяла на себя. Да не достались свириги, ни тебе, ни мне, обманули искусить и... Что ж мне грозит? А тебя суженой убить хотят. Свеча затрепетала в ее руке, а слаб назначил казнь лютую, поединок. Достойная казнь. Ражный засмеялся и мечтать не смел. Ну, с кем поединок? Мой дед сказал, поехали в сирое урочище свирижника цепи снимать, чтобы против тебя выставить. Есть там калик один буйный по прозвищу Нирва. Не человек, зверь. Столько, говорят, народу безвинного сгубил. На двух араксов до смерти сдаю. Пусть будет Нирва, согласился он. Так называли Аракса, который тушил священный огонь после свадебного обряда. «Поединок с Римом объявлен», — продолжал шепотать Оксана. «Все иноки соберутся, что есть в урочище, Араксов закрестных крестных созывают. Еще лучше. Номеруй смерть красна. Я проститься с тобой пришла». Ураженного шевельнуло сомнение. слаб мог предполагать, что суженое непременно побежит к нему?» И поведал Гайдамаку о страстях предстоящей казни, все еще надеялся искусить вражного, склонить к побегу в мир. «Что ж ты мне раньше соперника жизни лишаешь?» Снова рассмеялся он. «Погоди до утра и приходи на ристалище. Там и простимся, прежде чем задавит меня нирва. Вот возьми». Надо достал из сумки рубаху и пояс Аракса. Гайдамак прислал. Принять просил дар искупление вины. Но на завтра все узнают, что то наряд, то будет завтра, а это от меня, на всякий случай. Оксана положила поверх одежды небольшой узкий засапожник, так что откованный, еще горячий.